«Совпадение. Почему меня вновь и вновь тянет сюда? Не знаю. В старину говорили, тянет на место преступления. Но ведь я не преступник. Или все-таки не знаю. Но каждый год в сентябре, когда на деревьях желтеет листва, я беру отпуск, еду в космопорт, фрахтую яхту звездного класса и лечу к одинокой звезде КМ-15». Она находится почти ровно на середине пути от Земли к Латану. Потому-то я вынырнул тогда из-под пространства. Мне надоели яркие пластиковые стены, мне надоела серая муть в иллюминаторах. Я решил выйти в обычный космос. Тем более, что и предлог для этого был подходящий. Звезда, в районе которой я пролетал, почти не исследовалась. Я устроился в пилотском кресле, пристегнул полтора десятка ремней и ремешков. Автоматы проверили исправность корабля, киберпилот снизил скорость до световой. И мгновенно давление гиперполя выбросило корабль в обычное пространство. В тот миг я ничего не понял. Экраны залила ослепительная вспышка, по приборам забегали красные огоньки. Потом все пришло в норму, лишь счетчик энергии показывал резкое снижение накопленной кораблем мощности. А так все было в порядке. Черный пустынный космос, тускло-желтая звезда и астероидная муть, заменяющая ей планеты. Красиво. Но мне было не до красоты. Я прокрутил пленку видеозаписи и включил замедленное воспроизведение. И увидел, как что-то округлое и блестящее тонет в пламени аннигиляции в какой-то тысячи километров по курсу корабля. Автоматы действовали строго по инструкции, заметив в момент выхода перед кораблем непонятное тело, уничтожили его. Иначе, врезавшись в него на около световой скорости... Разумеется, окажись перед кораблем другой корабль, автоматы увели бы меня обратно в подпространство. Но то, что было перед нами, не походило на земные или латанские звездолеты. Честно говоря, это мог быть просто астероид. Или какой-нибудь старый маяк, оставленный здесь людьми или пилигримами. Но была и третья возможность. Инопланетный корабль, незначащийся в компьютерном каталоге. Тогда я становился пусть невольным, но убийцей. Меня снова и снова тянет сюда. Я неделями кружу вокруг забытой богом звезды. «Иногда я почти верю, что стал причиной смерти разумных существ. Ведь серебристое тело, неясный контур которого сохранили кристаллики видеопленки, так похоже на звездолет. И весь вопрос лишь в том, как могли пересечься наши пути. Вероятность совпадения настолько ничтожна, что ее можно не принимать в расчет». Если чужак тоже вынырнул из-под пространства полюбоваться на незнакомую звезду, то слишком уж невероятно наше появление в одном месте и в одно время. Разве что он летал вокруг звезды порядочный срок. Но что ему тут делать? Здесь нет ни планет, ни разума. Что же заставляло чужой звездолет кружить по смертельной орбите, ожидая моего появления? Что? Мой отпуск кончается. Увы, даже относительное время порой слишком реально. Близится к концу и поиск. Ничего интересного нет среди астероидов мертвой звезды. Это, наверное, был все-таки не корабль. Я устроился в пилотском кресле и пристегнул полтора десятка ремней и ремешков. Автоматы начали проверку корабля. И в этот миг по экранам разлилась фиолетовая вспышка. «Кто-то выходил из-под пространства. Рядом, совсем рядом. Я положил руку на пульт, блокируя охраняющие системы. Быть может, чужак пройдет мимо. Но в глубине души я не верю в это. Час пришел, и пути пересеклись снова. Это как расплата. Я знаю теперь, что тянуло инопланетчика к этой звезде, к мертвой красоте, застывшей в космосе. Совесть». Меня снова и снова тянет туда. Почему? В старину говорили, тянет на место преступления. Но ведь я не преступник. Или все-таки... не знаю. Но каждое двое солнце, когда зеленый диск большой звезды наплывает на ослепительную белую точку малой, я отпачковываюсь от семейного дерева, втягиваю корни и качусь к далекому полю космодрома, чтобы вновь стартовать... К одиночной звезде